и был столь обижен на вид, словно ему самому пришлось отведать Нагульновского внушения. Вскоре пришел в правление сам Макар. Был он с виду сурове обычного. С Давыдовым поздоровался сдержанно, но взглянул на него со скрытой тревогой и ожиданием. Оставшись вдвоем, Давыдов, не сдерживаясь, резко спросил Это что у тебя за новости? Слыхал. Чего ж ты пытаешь? Такими-то методами ты начинаешь агитировать за сбор семян? Он, пущай, мне такую подлость не говорит. Я за року не давал терпеть издевку от врага, от белого гада. А ты подумал о том, как это подействует на других? Как это с политической стороны будет высматривать?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 Вечером, перед началом ячейкового собрания, как только вошел насупившийся Макар, Давыдов первым делом спросил. — Обдумал? — Обдумал. — Ну? — Мало я ему, сукину, сыну вложил. Убить бы надо. Бригада агитколонна целиком встала на сторону Давыдова. и голосовала за вынесение на Гульнову строгого выговора. Андрей Разметнов от голосования воздержался, все время молчал, но когда уже перед уходом Макар, набычившись, буркнул «Остаюсь при своем верном мнении», Разметнов вскочил и выбежал из комнаты, яростно отплевываясь и матерно ругаясь.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 на зависть к расторопному комсомольцу. — Ты из любопытства пойди с ним завтра по дворам и присмотрись, какими способами он достигает, — продолжал Давыдов. — В этом ей и богу нет ничего обидного для тебя. Нам, браток, иногда и у молодых есть чему поучиться. Факт. Они какие-то похожие на нас растут. Как-то они приспособленней. Нагульнов промолчал, а утром, как только встал, разыскал Ванюшку Найденова и словно, между прочим, сказал «Я нынче свободный. Хочу с тобой пойти помочь тебе. Сколько в твоей третьей бригаде еще осталось невывезенного?» «Пусть таки остались, товарищ Нагульнов. Пойдем, вдвоем веселее будет». «Пошли». Найденов двигался с непривычной для Макара быстротой Валка, паутиному покачиваясь. Кожанка его, духовито пахнущая подсолнечным маслом, была распахнута, клетчатая кепка надвинута по самой брови. Нагульнов сбоку путливо всматривался в неприметное, засеянное какими-то ребячими веснушками лицо комсомольца, которого Давыдов вчера с несвойственной ему ласковостью назвал Ванюшкой. Было в этом лице...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 Сын, лет сорока, тоже Аким, по прозвищу Младший. По правую руку от него жена и престарелая овдовевшая теща. На искрайке примостились две взрослые дочери, а обочины стола густо, как мухи, облепили детишки. «Здравствуйте, хозяева!» Найденов стащил свою промасленную кепку, приглаживая поднявшиеся торчмя вихры. «Здравствуйте! Коль не шутите!» — отвечал, чуть заметно улыбаясь, простой и веселый в обхождении Аким-младший. Нагульнов бы в ответ на шутливое приветствие сдвинул разлатые брови и при исполненной строгости сказал «Некогда нам шутки вышучивать! Почему до сих хлеб не везешь?» а Ванюшка Найденов, будто не замечая холодноватой сдержанности в лицах хозяев, улыбаясь, Сказал, «Хлеб, соль вам!» Не успел Аким рта раскрыть, чтобы не приглашая к столу проронить скупое спасибо или отделаться грубовато-шутливым. «Ем да свой, а ты рядом постой!» Как Найденов торопливо продолжал, «Да вы не беспокойтесь, не надо. Опрочем, можно и подзавтракать. Я, признаться, сегодня еще не ел». — Товарищ Нагульнов здешний, он, конечно, уж подзаложил, а мы кушаем через день с натяжкой, как птицы небесные. Не сейте, не жнёте, и сыты бываете, стало быть, — засмеялся Аким. — Сыты, не сыты, а весело всегда. И с этими словами Найденов к изумлению Нагульнова в одну секунду смахнул с плеч кожанку, присел к столу. Дед Аким крякнул, видя такую бесцеремонность гостя,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 За столом стало оживленно и весело. Аким-младший пригласил и на гульного, но тот отказался, присел на сундук. Белобровая жена Акима, улыбаясь, протянула гостю ломоть хлеба. Девка, подававшая ложку, сбегала в горницу, принесла чистый рушник, положила его на колени Найденову. Аким-младший с любопытством и нескрываемым одобрением посматривавший на веснушчатое лицо не по хуторскому смелого парня сказал вот видишь товарищ полюбился ты моей дочки отцу с роду чистого рушника не подавала а тебе не успел что за столу гнездиться посватаешь ежели до разу отдадим девка от отцовской шутки вспыхнула закрывая лицо ладонью встала из за стола А найденов, усугубляя веселое настроение, отшучивался: "Она, наверное, за Конопатова не пойдет. Мне свататься можно только, когда стемнеет. Тогда я бываю красивый и могу девушкам нравиться". Подали взвар. Разговор прекратился. Слышно было только, как чавкуют рты, да скребут днище обливной чашки деревянной ложки. Тишина нарушалась лишь тогда, когда ложка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 Тем временем Ванюшка Найденов, выждав время, продолжал. «Я родом из Таценского района, и был у нас под Пасху один раз такой случай в церкви. Идет стояние. Приверженные религии люди собрались в церкви, душатся от тесноты. Копы дьякон, конечно, поют и читают. А около ограды хлопцы играются. Была у нас в Слободе телушка-леточница, такая брухливая». Что чуть ее тронь, щукой кидается И норовит рогами поддеть. Телушка эта мирно послась возле ограды. Но хлопцы раздражнили ее до того, Что она погналась за одним И вот-вот его догонит. Хлопец, стой в ограду. Телушка за ним. Хлопец, на паперть. Телушка следом. В притворе людей было добиться. Телушка, разгонись до того хлопца. Под зад как двинет. Он со всех ног до да старухи под ноги.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 «Стоят, волнуются, один у одного пытают. что це там шумлять? Да шо там таке?» Ванюшка, воодушевившись, так живо изобразил в лицах, как перешептывались его перепуганные односельчане, что Аким-младший первый не выдержал и захохотал. «Наделло делов в телушка!» Оголяя в улыбке белозубый рот, Ванюшка продолжал. «Один парубок в шутку и скажи!» «Мабуть, там бишена собака вскочила треба текать». Рядом с ним стояла беременная баба. Испугалась она. «Да как заголосить на всю церкву! Ой, ридно моя мать! Та вон ж зараз нас усих перекусая!» Задние на передних жмут. А прокинули подсвечники. Чад пошел. Темно стало. Тут кто-то и заревел. «Горым!» Ну и пошло. «Бишена собака! Горым!» «Да шо воно такое, конец света, шо, конец света, жинка до да дому!» Ломанулись боковые двери и так сбились, что ни один не выйдет. Ларек со свечами опрокинули, пятаки посыпались, титр упал, шумит граблють. Бабы, как овцы, шагнули на вон, а дьякон их кадилом по головам. — Че ускаженник? Куда? Чего вам поганым? Незвестно, что в алтарь бабам не можно. А сельский староста, толстый такой был, с сыпком на пузе, лезет к дверям, распихивает людей, уркотит. Пропустить, пропустить, проклятый! Это ж я, голова слобочка А где ж там его пропускать, когда конец свита? Прерываемый хохотом Ванюшка кончил. — В Слободе был у нас конократ Архип Чехов. Лошадей уводил каждую неделю, и никто его никак не мог словить. Архип был в церкви, отмаливал грехи. И вот, когда заорали «Конить свита!» погибаем у браты!» Кинулся Архип к окну, разбил его, хотел высигнуть, а за окном решетка. Народ весь в дверях душится, а Архип бегает по церкви, остановится, плеснет руками и кажет: Ой, коли я попався! От попався, так же попався!» Девки Аким-младший и жена его смеялись до слез, да и коты. где таким и тот беззвучно ощерял голодесную пасть. Лишь бабка, не расслышав половины рассказа и ничего не поняв с глухоты, не весь чего заплакала и, вытирая красные набрякшие слезой глаза, прошамкала. — Пошел быть папаша болежный, Чаица небесная чего ж ему и сделали кому бабушка «Да этому страннику то какому страннику бабуся а про какого ты глубок утарил про богомольча да про какого богомольча то а я милый и не знаю тугая я на ухе стала тугая мой желанной не до слышу Разговор с бабкой вызвал новую вспышку хохота. кем младший раз пять переспрашивал, вытирая проступившие от смеха слезы. — Как он? В... Варяга-то этот? Вот когда я попался? — Ну, парень, диковинную веселость рассказал ты нам! Наивно восхищался он, хлопая Ванюшку по плечу. А тот как-то скоро и незаметно перестроился на серьезный лад, вздохнул.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 За руки подвесили его под потолок. Внизу развели огонь. Вот будь ты проклят, какие живодеры есть! И Ведь то беда! — вознегодовал Аким-младший. Жгут его огнем, а он только плачет кровяными слезами, но никого из своих товарищей-комсомольцев не выдает и одно твердит. Да здравствует пролетарская революция и коммунизм! И молодец, что не выдал товарищев, Так и надо. Умри честно, а друзей не моги выказать. Сказано в писании, что за други своя живот положишьа. Где таким пристукнул кулаком и заторопил рассказчика. Ну-ну. Дальше-то что? Пытают они его, стяжают по всякому. Он молчит, и так с утра до вечера. Потеряет он память. а жандармы обольют его водой опять за свое, только видят, что ничего они так от него не добьются. Когда пошли, арестовали его мать и привели в свою охранку. — Смотри, — кажут ей, — как мы твоего сына будем обрабатывать? Да скажи ему, чтоб покорился, а то убьем и мясо с собакам выкинем. Ударилась тут мать без памяти, а как пришла в себя... Кинулась к своему дитю, обнимает, Руки его окровененные целует. Побледневший Ванюшка замолк, Обвел слушателей расширившимися глазами. У девок чернели открытые рты, А на глазах закипали слезы. Акимова жена сморкалась в завеску, Шепча сквозь всхлипывание, Каково ей матери-то на своего дитя? Господи! Аким-младший вдруг крякнул и, ухватясь за кисет стал торопливо вертеть цигарку. Только Нагульнов, сидя на сундуке, хранил внешнее спокойствие, но и у него во время паузы как-то подозрительно задергало щека и повело в сторону рот. — Сынок мой родимый, ради меня, твоей матери, покорись им злодеям! — говорит ему мать.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 Ничего уж там. Стопай, насыпай мешки, да вези. Нету семидесяти пудов, да и не подсеян он у нас. Слабо сопротивлялся Аким. Вези, Акимушка, стал быть надо сдать, чего уж там супротивничать. Поддержался на худе Аким. Мы люди не гордые, поможем, подсеем. Охотно вызвался Манюшка. «А у вас есть?» «Есть. Да он трошки неисправный». Эх, беда. Починим? Скорей, скорее, хозяин. А то мы тут у вас и так заговорились». Через полчаса Аким-младший вел с колхозного база две бычины и подводы, а Ванюшка, с лицом усеянным мелкими, как веснушки, бисеринками пота, таскал из мекинника на приклеток камбара. мешки с подссеянной пшеницей твердозерной и ядреной отливающей красниной червонного золота что же это хлеб то у вас в половине сохранялся амбармее вместительный а хлеб так бесхозяйственно лежал спрашивал он у одной из акимовых девок лукаво подмигивая эту батюю выдумал смущенно отвечала та после того как без